Голова, 75 Я чувствовала, как ломит тело и болит плечо, но ощутила, что лежу на чем-то мягком и вокруг тепло. Сквозь веки заметила, что в помещении очень яркий свет. «И сколько она уже на борту?» Услышала я спокойный голос сквозь мутное сознание, но продолжила лежать неподвижно. «На то ли мы были фазис назад?» «Значит, она здесь уже фазис?» Удивился кто-то третий. «Как же она выдержала гиперпрыжок в грузовом отсеке без модуля?» «Прошел фазис. Внутри сжалась от боли. Прошло столько времени, и никто не знает, где я. Я пропала без вести. И даже не в альянсе». «По первым признакам и по тем капсулам, что ты нашел в контейнере, скажу, что в ее крови релаксант серии RED 5 Он и ввел ее в кому. Пониженная температура в грузовом отсеке дополнительно ввела в анабиоз. Вот и обошлось без модуля. Сильная девчонка. Надо же, фазис в анабиозе. «Что нам с ней делать?» Спросил третий. «Высадим в ближайшем порту, когда вернемся в Альянс, и отправим челноком назад на Тоули». Ответил уже знакомый голос допрашившего меня Хамони. «Через несколько дней? Но ты же не собирался останавливаться ни в одном порту. Я не намерен держать постороннего на борту, а учитывая, чья на ней печать, вернуть следует туда же, откуда и забрали». «Недовольно», — произнес командор. «Ты заметил? Снова голос рядом, и мне он показался не мужским». «Да, хоть ожог и подпортил ее, сразу ясно, чья это печать». «Ты проверил ее, Чип, Сонд?» «Полная история гражданина, кроме подтвержденного имени и места проживания, недоступна, пока мы не вошли в зону Альянса. Но и по физиологическим показателям он пока дает сбой». Ответил тот самый Сонд. «Может, она с Ганы или еще откуда?» «На Гане мы не получали грузов. Этот контейнер был доставлен с тоули. Значит, она была на Тоули. У меня нет желания и времени заниматься расследованием. Откуда эта девчонка? Пусть ей занимаются стражи. Кровь похолодела в жилах, но я все еще сдерживалась и не проявляла признаков пробуждения. Затем меня повернули на спину. Кто-то еще наклонился, закрыв собой свет, и срезал правый рукав комбинезона. Кислота чуть всю руку ей не сожгла. Вздохнул сон откуда-то с другой стороны. «Вовремя ты снял с нее куртку, форм. «Отвратительное совпадение!» «Презрительно выплюнул кто-то рядом, еще неизвестный мне!» «Босгард хотел вступить в брак с человеческой женщиной? Неужели семья его поддержала?» Хмыкнул Сонд. «Видимо, она лакомый кусок», — снисходительно сказал командор. «Вот именно, кусок!» Прошипел голос, который разбудил меня. Сейчас он уже не был таким спокойным. Затем продлилось молчание, а этот кто-то рядом ощупывал меня и, наверное, рассматривал. Сколько ей? Сказала, что двадцать один. Значит, брачная церемония уже состоялась. Сделал вывод этот третий незнакомец. Может и так. Только я не слышал новостей о брачной церемонии Босгарда. Об этом бы на весь альянс заявили. «Уж Босгарда не из тех, кто захотел бы о таком распространяться. Устроили тихую церемонию и все», — проговорил Сонд. «Да», — усмехнулись рядом. «А нас даже не пригласили. А это с каким-то пренебрежением и даже брезгливостью». «Уверен, у тебя возникли бы срочные дела». Кажется, с сарказмом ответил командор. Бесспорно, братец. Хохотнул этот кто-то, и, похоже, это был женский голос, хоть и низкий. Но тебя-то уж точно пригласили бы. Ты же все-таки командор Второго военного флота, и все никак не дадут титул первого. У них ведь всегда все шишки на приеме бывают. Даже странно. Да уж, наверняка там была половина высшего совета. Только не пойму, как босгарды дошли до того, чтобы выбрать в жену сыну человеческую женщину. Снова удивился Сонд. Это унизительно слышать. Но согласие с самой сутью этого возмущения погасило обиду. Ага, и вряд ли совет поддержал такое решение. Хмыкнула женщина. Только зная эту семейку, уверена, что кое-кто ее очень сильно захотел а капризы сынков там исполняются. Но девчонку жалко». «Да». Тихо согласились. Чей-то был голос не разобрала. И сердце чуть не захлебнулось кровью. Я поняла, что о сути Маккорна, а то и всей его семейки, знают во всем Альянсе. «Значит ли это, что она беглянка?» спросил Сонд. «Ты же видел, я не успел ее толком допросить». «У всех человеческих женщин слабые нервы», — усмехнулся Сонд. «Я могу запросить информацию по ней в базе данных, или нужно связаться с Босгардами». «Сейчас будем выполнять второй гиперпрыжок, связи не будет, после выяснишь», — прервал его командор. «Я бы не торопилась сообщать Босгардам». Сквозь зубы проговорила женщина, но потом вдруг оживилась и громко произнесла. О, кажется, девочка пришла в себя! Кто-то коснулся теплой рукой виска. Я резко открыла глаза и, только заметив, чье это лицо, еще не различив черты, отвернула голову в сторону. Это были глаза Хамонии, и они светились. Не бойся, сказали мне, можешь на меня посмотреть? Я Аникс, офицер-медик. Я осторожно повернула голову и быстро посмотрела на нее. Это действительно была женщина. Если бы не видела ее лица, то перепутала бы с мужчиной, в такой же форме, как эти двое. Коротко стриженная, широкоплечья, очень высокая, но все же молодая женщина. Но почему у женщины Хамони светились глаза? Где я? Прохрипел мой голос. «Далеко от дома», — криво улыбнулась она. «Это главный корабль второго военного флота Ганримус. Скажешь, как очутилась здесь?» Я сделала вид, что пытаюсь вспомнить, что произошло, и только прищурилась от боли в голове. Но я все помнила. А хорошо бы, нет. «Я не помню». Покачала головой я, глядя прямо в светящиеся глаза. Они светились не так, как у мужчин Хамони, а больше алым. «Она врет», — усмехнулся кто-то за моей спиной. «Смотри на сканер. На любое слово у него положительная реакция». Кто знает, сколько стоило сил, чтобы не отвести глаз вслед за женщиной к сканеру и сдержать то же выражение лица, чтобы никто не догадался, что это действительно так. Я понимала, что нужно выровнять дыхание, но дышать было так тяжело. Женщина долго изучала показатели сканера, затем разглядывала меня любопытным взглядом, а потом села на край кушетки и сказала... Сонд, она просто боится, верно, девочка?» Я сглотнула и вжалась в подушку, всем своим видом показывая, что это так. Здесь уж точно притворяться не пришлось. «Ты что-нибудь нарушила?» Продолжила общаться со мной женщина. «Я не знаю, Нори, а что произошло?» «Ну, кроме того, что тебя вытащили из контейнера и ты грохнулась в обморок, мы ничего не знаем. Ты же расскажешь?» Я растерянно поводила глазами по окружающей обстановке, похоже, это был медицинский кабинет, и снова вернулась недоуменным взглядом к лицу Хамони. «Какой у тебя брачный статус?» – неожиданно спросила та. Нахмурившись, я невольно потянулась к своему правому плечу, но тут же опустила руку, заметив, как женщина догадливо усмехнулась. Я выдала себе с головой. Опустила глаза и промолчала. А она вдруг сказала. «Ничего, память восстановится. А пока полетаешь с нами. Позже вернемся в Альянс и придется тебя вернуть». «Раз пришла в себя, займись ею, Аникс, и прикрой печать. Не нужно, чтобы еще кто-то на корабле заметил нарушителя». Велел командор. «Определи ее в дальнюю каюту и пусть не выходит оттуда». «Поднимайся и разденься». — попросила Аникс. — Нужно вылечить твои ожоги, иначе останутся шрамы. Я осторожно поднялась, морщаясь от того, что каждое движение растягивало обожженную кожу на руке и ноге, доставляя нестерпимую боль. Голова все еще кружилась. Не поднимая головы, я взглянула в сторону, где стоял командор и замерла. Тот неподвижно изучал меня. — Мальчики, а ну-ка ишь отсюда! Шикнула женщина, и те сразу вышли за дверь медотека. Затем она сняла свой форменный пиджак и осталась в белой майке, плотно обтягивающей полную грудь и узкую талию. В полном молчании и под прицелом пристального взгляда этой Аникс я медленно разделась до нижнего белья и села на край кушетки. На правом бедре кожа сморщилась и покраснела от ожога. Но поврежден был небольшой участок и после должной обработки кожа быстро восстановится. А на плечо смотреть не решалась. Аникс подтянула к себе столик с инструментами и препаратами и уверенными движениями разложила на рабочей поверхности все необходимое. Сразу заметно, что она опытный врач. Невольно возникло ощущение, что она не причинит боли. «Давай-ка посмотрим, что можно сделать». Она наклонилась к плечу, прыснула на кожу антисептиком и, ожидая, пока тот подействует, стала разглядывать печать. «Странная она у тебя». Я подняла голову и недоуменно уставилась в лицо женщины. «Значит, Макрон Босгард твой жених или муж?» «Не знаю». Беззвучно произнесла я и для убедительности удивленно посмотрела на плечо. Серебряные линии большей части печати размылись кислотой, ясно читался лишь символ имени Килан, а первом символе имени ее мужа оставалось только догадываться. Но даже если имени рода этих хамони не видно целиком, то имя Макран-Келан-Год-Босград навсегда выжжено в моей памяти. Я поморщилась, но по взгляду Аникс догадалась, что она увидела те ненависти и презрения, которые хотелось скрыть. «Ладно, сиди и не дергайся», — хмыкнула женщина и потянулась куда-то в сторону от столика с инструментами. Когда она повернулась, то в ее руке было лазерное перо. От неожиданного спазма в животе я отпрянула в сторону и не удержалась на кушетке, рухнув прямо на пол. Аникс удивленно округлила глаза, поднялась и сделала шаг в мою сторону. «Не надо!» – выдохнула я, с ужасом глядя прямо на перо. «Мне нужно отделить частицы рукава от твоей кожи, иначе будут шрамы и воспаления». Переводя прищуренный взгляд с меня на перо и обратно, медленно, успокаивающе произнесла Аникс. Я взглянула в ее алые глаза и не могла отделаться от горького ощущения, что снова ошиблась и поверила Хамоне. «Я не сделаю тебе больно. Как тебя зовут?» Потому что женщина больше не двигалась, я снова пришла в себя и раскрыла рот. «Да, Са... -ша, Саша... Малых...» Женщина сдвинула брови, очевидно, не расслышав имени. Я зажмурилась и обняла себя за плечи. «Саша Малых!» Выдохнула с большей твердостью в голосе. «Так, Саша, перебирайся на кушетку, потому что на полу работать я не собираюсь». Строго кивнула Аникс и вернулась в свое кресло. И опять в этой строгости я услышала желание помочь, но растерянно металась между чувствами и памятью. Снова оказавшись на кушетке, я отвернулась, чтобы не видеть пера. Но Аникс отложила его, задумчиво обошла вокруг, задержавшись за спиной, а затем решила заняться моим бедром. Чтобы успокоиться, я стала рассматривать помещение. Это действительно был медицинский отсек, и такое оборудование, что в нем находилось, я ни разу в жизни не видела. Даже в лаборатории Макура и Бонсуфа кроме некоторых стандартных аппаратов. Трудно и предположить, для чего все это нужно. И вдруг увидела чье-то отражение в дверце шкафа. Едва узнала себя, рыжую. И, похоже, я действительно пробыла на корабле Фазис. Челка отросла до самых бровей. Я тяжело сглотнула, смирясь с этим и продолжила осматриваться. Когда Аникс осторожно перешла к плечу, я опасливо спросила, «Почему ваш главный сказал...» «Командор», — поправила она. «Командор сказал, что я нарушитель». Исправилась я. Хотелось понимать, какая угроза нависла надо мной. «Ты не знаешь военный кодекс?» «А, ну да, ты же гражданская. Во-первых, женщин практически не берут на военный флот», — ответила Аникс с какой-то самодовольной ухмылкой. Во-вторых, уже меченных или женщин в браке точно не берут. В-третьих, человеческих женщин тем более. В-четвертых, военный корабль не перевозят посторонних гражданских. Если тебя здесь увидят, ты нарушитель. Тем более с твоей-то печатью. А как же то, что я не знаю, где оказалась? Это не важно, ты уже здесь. Я перевела взгляд на ее оголенные плечи и не заметила ни одной печати. «Женщина Хамони и не в браке? Они ведь на расхват!» «Поэтому вы не в браке? Чтобы служить на флоте?» Аникс подняла голову и прищурилась. «Нет, не поэтому!» Усмехнулась она таким тоном, который сразу дал понять, это не твое дело. Я больше не решалась спрашивать, хотя столько вопросов крутилось на языке, Ведь хотелось быть уверенной, что меня не выдадут, не накажут, не раскроют. Но к тому моменту, когда Аникс закончила с плечом и откатила рабочий столик к противоположной стене, тревога переборола осторожность, и я с отчаянием спросила. «Что со мной будет дальше?» «Я не знаю, что решит командор». Пожала плечами женщина. Я не стала упоминать о том, что слышала весь их разговор но стремилась узнать, что думает обо всем сама женщина. Ведь она должна знать больше, чем говорит. «А что он может решить?» — выдохнула я. Аникса глянулась, окинула меня оценивающим взглядом и, скрестив руки на груди, оперлась поясницей на полку с препаратами. «Ты не похожа на бунтарку, а босгарды нам очень хорошо знакомы. Итог, ты сбежала». Но не просто так. Нужно разобраться. Но это ведь не дело военных. Я не сбегала, — возразила я, но убедительности в голосе не хватило. Да? — иронично вскинула брови Аникс. Ты же ничего не помнишь. Я не опустила глаз, но тяжело вздохнула. Сканер чипа контроля унесли, однако нужно продолжать держать себя в руках. Но это очень сложно. Я никогда не нарушала законов. «Ты это помнишь?» Снова усмехнулась Хамони. «Я не помню, что было в последние дни, или фазис, точно не могу сказать». Покачала головой я. «Но помни себя раньше, уверена, что не сбегала. Зачем мне это?» «Мне-то можешь не рассказывать», — хмыкнула Аникс и отвернулась к своим инструментам. «Меня выбрала семья Хамони. Это честь!» Попыталась оправдаться я, хотя льстить противно даже ради спасения. «И это можешь не рассказывать!» Усмехнулась она и на сей раз оставила свои дела и подошла ко мне. «Я знаю, что люди думают о нас, и знаю, что мой народ думает о вас!» «И что же?» Отстраняясь, спросила я. Аникс подошла вплотную, неожиданно взяла меня за подбородок и заставила посмотреть в глаза. Я ни разу не моргнула. Ни мольбы, ни страха во взгляде не было, как не было и уверенности. Однако и презрения или ненависти к этой женщине я не испытывала. Она же долго вглядывалась в меня, а затем спокойно опустила руку и сказала. «На глупую ты не похожа. Не думаю, что тебе нужны мои пояснения». «Вы поделитесь своими выводами с Командором?» «Я не болтушка», — скривила губы Аникс. «И все же скажу, что не все хамони приветствуют правила, созданные Высшим Советом. В них, как и в любом законе, есть дыры». «Но вы не любите нас», — Аникс нахмурилась. «А вы нас, не так ли?» «Мы вас боимся», — призналась я. «А вы нас презираете». «Кто тебе такое сказал?» Громко фыркнула она, раздраженно дернула плечом и отошла к прозрачному шкафу с аккуратными стопками какого-то материала внутри. «Не будь как все. Не живи стереотипами». Аникс вынула из шкафа нечто темно синее и бросила на кушетку рядом со мной. «Оденься. В твоей одежде пора в мусор». Синее полотно оказалось длинными широкими брюками и сорочкой, пижамой, в которой я утонула. Выпрямившись, я зашипела от боли в плече, а потом погладила его, будто так могла успокоить зуд. Я не знала, чем закончится наш разговор. Продолжать тему о межрасовой терпимости или ее отсутствии бессмысленно но и не хотелось оставаться одной или с теми, кто не был так ко мне снисходительным, как Аникс. Тогда я решила попробовать узнать об этой хамоне чуть больше и, возможно, заслужить ее симпатию для своего спасения. «Вы действительно женщина?» — спросила я после затянувшегося молчания. «Ты сомневаешься?» — фыркнула от смеха Аникс. «У вас глаза люминисцируют». Никогда не видела и не слышала, чтобы такое наблюдалось у женщин Хамони. Аникс перестала смеяться и отвернулась к шкафу. В верхней дверце отражалось ее лицо с пылающими глазницами. Она долго перебирала стопки на нижней полке, но похоже только для вида. Откуда-то я знала, что задела ее за живое. Вы чистокровная? Никогда не видела таких красивых глаз у Хамони. Все равно продолжила я, нисколько не стараясь ее задобрить. Аникс хоть и была высокой, мускулистой, но все же довольно красивой женщиной. И еще я поймала себя на любопытстве. Исследователь по-прежнему жил во мне. Да, я чистокровка. С каким-то странным пренебрежением ответила Аникс, будто это для нее унизительно. А... Хватит вопросов. Вдруг стала она строгой. «Я взяла кровь на анализ. У тебя слишком высокий уровень релаксанта в крови. Из-за этого ничего не соображаешь». Я нахмурилась на ее грубость, но не стала возражать. «Провожу тебя в каюту. Поешь, проспишься, станет легче». Слабое головокружение действительно выбивало из колеи. Тело ломило и безумно захотелось есть, как только услышала про еду. Я благодарно кивнула женщине и пошла вслед за ней. Коридоры корабля были чистыми, однообразными, но безжизненными. Стальное нутро чудовище, которое поглотило меня. В подъемнике мы спустились в нежилой спальный отсек. Каюта оказалась в дальнем конце коридора, такой же серой и безжизненной, как и все здесь. А еще в ней было холодно. Лишь большой иллюминатор согревал своим видом на космос. Я обняла себя за локти и села на край узкой кровати. Аникс прошлась по каюте и включила обогрев и свет. «Принесу что-нибудь поесть. А ты накройся одеялом, пока не прогреется. И в душ не ходи. Я нанесла защитный гель на раны. Мыться нельзя хотя бы сутки». Я снова благодарно кивнула, но не шевельнулась. Аникс ушла. Дверь за ней бесшумно закрылась. Послышался щелчок. Я под замком. Уныло оглядев свою темницу, я упала на спину, перевернулась на левый бок и, подтянув колени к груди, вперила взгляд в бездонный космос. Не знаю, сколько пролежало так, но когда кто-то тронул за щиколотку, испуганно вздрогнула и оглянулась. «Ты что, спишь с открытыми глазами?» Хохотнула Аникс с такой знакомой интонацией, даже показалось, что я знакома с ней давно. Я поднялась и тряхнула головой, все еще тяжелый, но пустой. Не знаю, о чем я думала и думала ли вообще. Такое ощущение, что просто отключилась на какое-то время от перегрузки. «Завтра тебя вызовет, командор», — сообщила Аникс. Я лишь отрешенно кивнула. «Поешь и ложись спать». Аникс указала на поднос с едой на маленьком столике у стены. Я поднялась, встала у стола и равнодушно посмотрела на контейнер, разделенный на несколько ячеек, заполненных салатом, овощным пюре и лепешками. В круглом отверстии под носом стояла бутылочка с каким-то напитком. «Спасибо. Минеральный сок выпей до дна», — велела Аникс. «Нужно, чтобы кровь очистилась». «Хорошо», — прошептала я, а глаза вдруг наполнились слезами. Аникс повернулась и зашагала к выходу, но у двери ее слова застали меня врасплох. Подумай, хорошенько что-то расскажешь завтра командору. Что это? Предупреждение или намек не выдать лишней информации о себе? Держать в тайне то, что я помню? Мне нечего скрывать. Давясь слезами, проговорила я. Угу, именно поэтому ты так боишься. Усмехнулась Аникс. «Ешь и ложись спать!» Снова раздался щелчок электронного замка. Я села перед столом, и слезы хлынули рекой. «Что со мной теперь будет? Как выпутаться из всего этого? Что будет с моей семьей? Как дать знать родным, что я жива?» Эти вопросы не давали уснуть. Неопределенность пугала, как и отсутствие всякой связи с друзьями и с теми, кто мог помочь. Единственный человек, кто мог хоть что-то прояснить, Вислов Кожечек, сейчас был под арестом. Он должен был указать, в каком порту сойти и куда направиться, чтобы получить следующие инструкции. Теперь я беспомощна. На волоске висит не только репутация моей семьи, но и моя жизнь. Надежда, что Хворостовы рассказали родителям правдоподобную и ободряющую версию моего отлета, чтобы те не объявили меня в розыск, но и не солгали стражам, едва теплилась. Главное, чтобы Макрон не узнал, что все это был побег, хоть и не удавшийся. Не знаю, что может ожидать всех моих родных и друзей, если он заподозрит неладное.